как сам грех. Фло прошла через задний двор типового дома на Мулинар-стрит и зашла в неприбранную кухню. Она закричала, «Кармел, он готов для прогулки?» Появилась Кармел в широких штанах, одной из старых рубах Хью и с сигаретой в зубах. «Маленький негодник полночи нам спать не давал своим смехом. Буду несказанно рада провести несколько часов без него». Маленький мальчик ворвался на кухню и обхватил ноги Фло. «А в мистере пойдем? А в мяч будем играть? А купишь мне леденец на палочке? А можно я буду ходить, а не в коляске сидеть?» Улыбаясь, Фло разжала ручонки, которыми малыш сжимал ее ноги и взяла его на руки. «А вы уже тяжелый молодой человек». Том Омара был чрезмерно активным и слишком развитым для трехлетнего ребенка. Еще младенцем он мало спал. Он не плакал, но требовал внимания, шумел, становился все громче и громче, если его игнорировали. А когда он подрос, стал греметь прутьями своей детской кроватки и сбрасывать на пол вещи. В последнее время ранним утром он садился в постель и начинал рассказывать детские стишки или петь, а теперь еще и смеяться. Он уже немного умел читать, считать до ста и определять по часам время. Кармал сказала, что ей еще никогда не встречался подобный ребенок. «У меня руки чешутся выбить дури из этого негодника, но не будешь же ты бить малыша за то, что он счастлив». Когда отношения Кармал со свекровью испортились окончательно, и Нэнси была заказана дорога на мулинер стрит Фло воспользовалась случаем и предложила забирать внука по утрам на прогулку. «Правда, Фло?» — с благодарностью сказала Кармал. «Честное слово, не знаю, где Хью нашел такого друга, как ты». Жаль, что не ты, моя свекровь. Был июнь, не жаркий, но довольно теплый. Флоя играла с Томом в футбол, пока у нее не заболели руки и ноги. Она легла на траву и сказала, что будет штангой ворот. «Ты можешь бить мяч в мою сторону, но не рассчитывай, что я буду отбивать, у меня больше сил нет». Том сел ей на живот, симпатичный карапуз, с таким же бесшабашным выражением лица, как и у его деда. «Ты старая?» — Хм, пятьдесят один — это старая Не знаю. — Папа старый. — Да нет, он не старый, он на девятнадцать лет моложе меня. — А мама говорит, он старый. Не все было в порядке в семье Умара. Вечером, после дня, проведенного в доме с ребенком, который и святого выведет из терпения, Кармал хотела отдохнуть, немного повеселиться. Хью, который много работал и редко приходил домой раньше семьи, предпочитал оставаться дома и смотреть телевизор. Фло предложила сидеть с ребенком и делала это иногда по выходным, но в основном пара оставалась дома, к большому сожалению, Кармел. Она громко и агрессивно заявила, что ей скучно до чертиков и что с таким же успехом она могла бы выйти замуж за старика-пенсионера. Фло сочувствовала им. Хью начал преждевременно стареть. Он уже стал сутулиться, поредели волосы, а мягкое лицо превратилось в лицо человека, отягощенного житейскими проблемами. Он был несчастен. Фло видела это в его мертвых зеленых глазах. Ему казалось, было все равно, когда Кармел стала уходить гулять одна. «Она будет ходить в клубы», — заявила она. «Хью может присоединяться, если хочет. В противном случае пусть он остается один, нравится ему это или нет». После закрытия прачечной Фло часто ходила на Амулинар стрит побыть с сыном. Она никогда не надеялась, что у нее будет возможность бывать наедине с Хью, там, где нет Нэнси.